А потом мне стало совестно. Разве можно отнимать у бедняжки Уннер даже такую малость? «Определитесь», — плечами я, стаскивая перчатки, «или мы с Петером пойдём наверх, или подождём в гостиной. Или вы намерены заставить меня куда-то идти?» Леденец растерялся. «Одно дело втихомолку посмеяться над женой полковника, а совсем другое — силком её куда-то тащить». «Пожалуйся муженьку и прости-прощай, констебль Сферри». От злости я даже вспомнила его имя. «Отправишься охранять северные бастионы Хельхейма от нашествия тюленей». Я усмехнулась. Разумеется, Ингольф даже не подумал бы мстить за мои обеды, но откуда об этом знать рядовому леденцу? Однако моей небольшой победе помешал Петер. «Не надо, госпожа Мира», — вмешался он. Голос чуть хрипловат, но мальчишка явно пришёл в себя, — «Я справлюсь». «Вы не знаете инспектора Бернгарда?» На имени я запнулась, поскольку инспектор Сольбрандт всегда пренебрежительно называл его Берни. Он очень...» Я покосилась на констебле и смягчила формулировку «очень прямолинейно». «Я справлюсь», — с нажимом повторил Петер, решительно направляясь к лестнице. Оставалось только вздохнуть.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 а ведь Петер её даже не любил. Я разозлилась на себя. Что за собственнические мысли о петре Немедленно успокоиться. Для начала поправить волосы, руки сложить на коленях, изобразить вежливую лёгкую улыбку. Привычная маска невозмутимости легко заняла своё место. Следовало всё тщательно обдумать, ведь такой поворот смешал все мои планы. Когда в гостиную заглянул слегка присмиревший констебль с Верри, я с интересом изучала забытый свёкром кроссворд. Хм, оказывается, господин бранд делает грубейшие ошибки в правописании. Констебль помялся на пороге. «Что вы хотели?» — я приподняла бровь. Внутри меня всё клокотало, но даже тень чувства не должна была отражаться на лице. «Вы того, наверх пройти извольте», — выдавил леденец. похолотнево влажно, лисисто, дубовым мхом или шайником, опаской. Хорошо, согласилась я, отложив газету и встала. Констебль почтительно придержал мне дверь. Хм, любопытно, что это на него так повлияло. Но все мысли об этом вылетели из моей головы, и едва я увидела, кто ждал меня в кабинете Ингольва. Господин и Смир, с трудом выдавила я.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 то ли призывая отбросить условности. «Вы узнаёте этот предмет?» Он указал на стол. Я подошла ближе, присмотрелась и не сдержала удивлённого восклицания. «Узнаю». Я автоматически потянулась к лежащему на носовом платке пузырьку тёмного стекла, и тут же меня больно дёрнули за руку. «Не трогать», — потребовал инспектор Бернгард.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 Брезгливо стряхнув руку инспектора, я объяснила спокойно. «Разумеется, это флакон из Уртехюс. Судя по надписи, в нём эфирное масло полыни обыкновенной Эта вещица сыскалась при вашей горничной». Инспектор не спускал с меня на взгляда. «Как она там оказалась, объясните-ка». «Откуда мне знать?» — пожала плечами я, отходя от него подальше. Присела в кресло, подняла глаза на инспектора и попросила. «Скажите, что случилось с Уннер? Мне толком ничего не объяснили, от чего она умерла?» На последнем слове голос мой дрогнул. Мне стало почти до слёз жаль несчастную девушку. Она не делала никому зла, вряд ли знала какие-нибудь тайны, за что её убивать. От мысли, что Уннер могла покончить с собой, горло подкатил комок». «Неужели ей было настолько плохо, а я не обратила внимания?» Инспектор отвечать не торопился. Он уселся, вынул трубку и принялся неторопливо её набивать. Я села застывшей на губах улыбка и твердила себе, что настоящая леди держится с достоинством в любой ситуации, даже если речь идёт о подозрительной смерти горничной этой леди. Доктор утверждает, что от отравления туйоном Словно хрустящий льдом голос из мира заставил инспектора дёрнуться и просыпать табак. Он мрачно взглянул на дракона, но промолчал, только стал вдвойне усердней раскуривать трубку. «То есть...» — я запнулась. «Значит, Уннер выпила масло полыни?» «Выпила. Или её напоили?» — уточнил инспектор мрачно. От него вдруг потянуло берёзовым дёгтем, выделанной кожей,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 «Нет», — твёрдо сказала я, — «на вкус оно очень горькое». «А ваш этот Уртехюс всегда на запоре?» — безразлично спросил инспектор Бернгард, глубоко затянувшись. Встал, подошёл ко мне, уставился прямо в лицо. Вопреки прозвищу, от него пахло не малиной и мёдом, а варёным луком и капустой. Разумеется. Пожав плечами, я отклонилась подальше от источника противного запаха.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 «Валерьянка», — сообщил инспектор азартно. «Вы послали горничную к аптекарю за валерьяной, а потом запаниковали. Сообразили, что сделали глупость, ну и того». Он выразительно черкнул себя по горлу пальцем. «Признаюсь, я испытала облегчение, несмотря на нелепость обвинения. Ведь я почти ожидала услышать имя Петтера». Мы вернулись к пресловутому вопросу. как Уннер могла по моему поручению купить экстракт валерьяны, если я такого поручения ей не давала. Зато это объясняло присутствие здесь мира Вспомнив отлеющие трубки, инспектор затянулся и выпустил дым прямо мне в лицо. Разумеется, в горле у меня тут же запершило. «Откройте окно!» — с трудом попросила Яна Цадна кашляя. «Инспектор и не подумал послушаться».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 «Желаю удачи», — колко пожелала я. «Надеюсь, больше вопросов ко мне нет?» С этими словами я направилась к выходу, кипят злости. «Последний вопрос», — уже на пороге остановил меня голос Эсмира. «Да, господин Эсмир», — я нехотя обернулась. «Где вы были последние три часа?» Прищуренные глаза дракона оказались слишком яркими на бледном лице. Гуляла по берегу моря. Не задумываясь, ответила я, и спохватилась «мы». В смысле, на берег моря меня отвёз Петер, ординарец моего мужа. Пристальный взгляд из заставил меня почувствовать неловкость. «Глупости», — сказала я себе, — «он ничего не может знать». «Наедине?» — вмешался инспектор. Улыбка его была похабной.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 И как сложно разобраться в собственных чувствах. Вина, горечь, пронзительная нежность, стыд. Горько-сладкий коктейль, в который щедро добавили льда безнадёжности. Любопытный взгляд проходящего мимо меня лавочника заставил меня очнуться. Уртехюс, моё надёжное логово, был тих и мрачен. Хлопала от ветра форточка, которую я забыла притворить вчера, пахло влагой и пролитым кофе.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 Я вернулась в Уртехиус, надела аромамедальон, в который щедро накапало масло нарда, мускатного шалфея и сандала. Вдохнула густой сладковатый аромат, поправила волосы и, стараясь ни о чём не думать, отправилась домой. Дверь мне открыла молоденькая девчонка в своём сером форменном платье, похожая на воробушка. Пахла от неё лавандой и ромашкой, спокойствием и трудолюбием. «Здравствуйте!»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 Снова сделала Книксон. «А я Ринд, госпожа. Простите, госпожа». «Ничего», — рассеянно тозвалась я, оглядываясь. «А кто дома?» «Господин Брандт и господин Петтер», — добросовестно доложила девушка, слегка покраснев. От неё повеяло нежным ароматом майской розы, и меня захлестнула боль. Совсем недавно Уннер так же очаровательно разовела при имени Петтера. «Благодарю, Ринд». — прохладно откликнулась я. — Вы можете быть свободны. Девица испарилась, а я с тяжёлым сердцем отправилась в столовую. К мой благоверный снова не явился, так что трапезничали мы втроём, я, Петр и Свёкр. Сидеть за одним столом с юношей после всего произошедшего было неловко, но мне ничего не оставалось, кроме как изображать спокойствие.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 так иди сразу в канаву и делай с собой, что хочешь. Мы с Петером угрюмо молчали, глядя каждый в свою тарелку, а господин Брандт живо писал, как должно быть билось в конвульсиях, Уннер. И это прямо на пороге нашего дома. От смакования тошнотворных подробностей ком стоял в горле, а жадное любопытство Сольвии, которое внимательно прислушивалось к рассказу, вызывало омерзение». Представляю, каково было Петру это слушать. Юноша оказался странно повзрослевшим, будто сегодняшний день состарил его лет на пять. Он ел, не поднимая глаз, и боль выдавал только запах. Холодная полынная горечь и раскалённый металл. Наконец я не выдержала. Отложила столовые прибор и стремительно поднялась. Благодарю, я сыта. Поднимусь к себе, голова болит. Спокойной ночи. стремительно вышла. В ванную этим вечером я принимала дольше обычного. Нарт, роза и лаванда сняли боль и навели сонливость, но душевного успокоения не принесли. Выбравшись из воды, я накинула халат и пошла в спальню. И первое, что увидела — ринт, стоящую на коленях у стены. Не замечая меня, девушка что-то сосредоточенно делала,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 и замер во все глаза, глядя на меня, покатывающийся со смеху. Впрочем, раздумывал он недолго. Быстро набрал стакан воды, похлопал меня по щекам и заставил выпить. Пахло него так знакомо и приятно, что у меня потеплело на душе. «Ох, спасибо, Петр. с чувством поблагодарила я, немного оклемавшись. «Что случилось?» — встревожно спросил он, посмотрев на едва не плачущую ринт. Ринд решила заткнуть розетки на ночь. объяснила я. Смех все еще рвался наружу, чтобы электричество не вытекло. Девушка опустила глаза, щеки ее заливал бурачный румянец. «Простите», — придушина попросила она. Я помнилась совсем застыдила девчонку. Ничего страшного, улыбнулась я. «Давай я расскажу тебе об электричестве», — великодушно предложил Петер, распахивая дверь перед ринт «Нечего его бояться». Она просияла, кивнула, потом бросила на меня опасливый взгляд. Я кивнул, заставляя себя не выдать ревности. Они ушли, а я всё сидела, невидяще, глядя на пламя камина. По стенам метались тени, за окном завывал ветер, я грела руки огня, чувствуя себя бесконечно одинокой. Ночью я не спала. Ни масла, ни книжка, ни даже тёплое какао не помогли.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 «Можно вас на минутку, госпожа Мира?» Она неуверенно мяла передник. «Я хочу обсудить с вами меню». От дома правительницы в кои-то веки тянуло не уксусом, а цитрусами. Их запах тонизирует и пробуждает аппетит, к жизни в том числе. На обычно желтоватых скулах Сольвейк сегодня виднелся слабый румянец. Хм, а ведь знакомство с господином Льотольвом... «Пошло ей на пользу». Я усмехнулась. Повод явно придуман наспех, однако согласилась. «Разумеется, Сольвейк, пойдёмте на кухню». Едва скрывшись глаз Петтера, Сольвейк огляделась, точь в точь как шпионка в детективе, и сунула мне листок бумаги. «Что это?» удивилась я, машинально разглаживая бумажку. «Не смотрите», — потребовала домоправительница нервно. «Передайте это господину Исмиру». «Хм...» Я послушно сложила листок, но единственную накорябанную на нём фразу успела разглядеть. «Должна предупредить, вряд ли я встречу господина Эсмира в ближайшее время. Я могу порассказать про Уннер. Ну, передайте, когда увидите», — отмахнулась Сальвейка и, едва не в спину, вытолкнула меня из кухни. Петер был на диване многословен Он молча подал мне руку, помогая спуститься по обледенелым ступенькам, распахнул дверцу автомобиля, тронул машину с места. Ингоя осталась позади. Петер без лишних вопросов рулил в сторону всё той же бухты. «Видимо, отныне мои променады по берегу будут происходить там». В памяти всплыли некоторые детали прошлой... «Хм... прогулки...» и я почувствовала, как щёки мои заливают румянец. Нужно отвлечься, заговорить о чём-то другом, чтобы не думать и не вспоминать. «Кажется, инспектор Бернгард подозревает меня», сказала я наигранно-легкомысленно. Петер бросил на меня взгляд, усмехнулся и качнул головой. «Вряд ли», — не согласился он. «Скорее меня». «Но вас-то почему?» — удивилась я. «Уннер, ваша невеста!» Я запнулась и поправилась с усилием. «Была вашей невестой. Вряд ли она давала вам повод для ревности, а другие мотивы не приходят мне в голову». Покосившись на меня, Петр ещё сильнее сжал руль. «Не называйте её моей невестой. В тот раз, ну, когда у нас с Уннер было свидание, я сказал, что не женюсь на ней». Голос юноши звучал устало, но твёрдо. Инспектор решил, что я её соблазнил и бросил. «Не женитесь?» — непонялая, туго соображая недосыпа. «Почему?» Петр ударил по тормозам так резко, что меня бросило вперёд. «Вы с ума сошли!» — начала я, но договорить он мне не дал. Притянул к себе, крепко поцеловал в губы. «Петер!» — растерянно произнесла я, когда он, наконец, позволил мне вдохнуть. Он слегка улыбнулся. «Петер!» И я только сейчас поняла, насколько он устал. Вокруг его глаз чернели круги, лицо осунулось. Кажется, ни одна я не спала этой ночью. «Разве вы не понимаете мира?» Улыбка мелькнула и пропала. Теперь Петер был убийственно серьёзен. «Я же люблю вас! Как я могу жениться на другой? Это было бы нечестно!» Я очень виноват перед Уннер, что сразу это не понял. Я вздохнула. «Мальчишка! Не думаю, что Уннер порадовала его честность!» «Петер, я...» Слова словно застревали в горле, а исходящий от петра аромат, фиалка и миндаль, немножко сливок кружил голову. Я сглотнула и попробовала снова. петр послушайте, всё было замечательно, но...» «Но вы не хотите продолжать», — закончил он. Запах аниса будто встопорчил острые углы, и к нему добавилась кислинка Петит Грейна. обида, отстранённость. Ингольф, мой муж, тихо напомнила я. «радости радость от обстоятельства мне не доставляла. И ваш командир, Петр, возможно, потом, потом, странным тоном повторил он, отвернулся, завёл мотор. Аромат пихты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 «Нельзя позволить ему стать одной из жертв этого дурацкого заговора!» «Петер», — беспомощно проговорила я и замолчала, — «что тут можно сказать?» Не глядя на меня, Петер дернул плечом, «Не надо, госпожа Мира». Он выделил голосом это холодная госпожа, словно очерчивая границу между нами. «Мне не нужна ваша жалость». Сухой аромат чабреца, упрямая резкость эвкалипта — и солёный вкус печали. «Во мне вскипели досада и злость. Прекратите!» — потребовала я резко. «Зачем вы всё усложняете?» «Усложняю?» — повторил Петр горько. «Я бы отдал всё на свете, чтобы выход недолго». не Непроизнесённые любили меня, будто повисло в воздухе холодным туманом. «Не нужно, милодрам», — попросила я, отвернувшись. «Я понимала, что причиняю ему боль»,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 «Глупость!» — возразила я. Надо думать, мальчишка вообразил, что я собираюсь прыгнуть. Он ничего не ответил, только ещё сильнее прижал к себе. И я, каюсь, не удержалась. Уткнулась лицом ему в грудь и глубоко вздохнула. Тяжёлый терпкий аромат ветивера, как надёжный якорь в этом бушующем море. Петр украдкой коснулся губами моих волос, и я, стараясь не думать о возможном продолжении... — спросила торопливо. «У вас в машине нет кофе?» Он хмыкнул, без труда разгадав мой манёвр. «Есть, конечно». «Тогда пойдёмте», — обрадовалась я. Потом мы долго пили кофе со свежайшей выпечкой, непринуждённо болтая о пустяках, по молчаливому уговору, не касаясь болезненных тем. Я откусила кусочек круассана с абрикосом и прикрыла глаза, едва не мурлыча от удовольствия.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 Так называлось условленное место пикника, я успела немного подремать. «Невбьорн, медвежий нос, древне-скандинавская». Разбудил меня негромкий голос Петтера. «Мира?» — позвал он, слегка встряхнув меня за плечо. Я не удержался. Пальцы его скользнули по моей шее, зарываясь в волосы на затылке. «Приехали». «Петтер, прекратите!» — возмутилась я, сразу проснувшись.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 «Как я выгляжу?» — задала ей извечный женский вопрос и получила тот же извечный ответ. «Нормально. Впрочем, а чего я ещё ожидала?» «Благодарю», — ответила я едко. От юноши повеяло лимонным недоумением. Кажется, он сообразил, что допустил какой-то промах, но не понимал, какой именно. «Пикники в Ингое — весьма специфическое развлечение».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 Браслет на мускулистом предплечье и туманно-голубоватая подвеска на шее. Вот дракон белозубо улыбнулся, сказал что-то, судя по реакции окружающих в весёлую шутку, гибко обернулся. Почти невозможно было поверить, что это тот самый Исмир, который бросал мне ненавижу, а потом изображал ледяную глыбу. Айсберг всплыло в голове.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 Обернувшись к нему, Исмир пожал широкими плечами. «Да, мы издали дружное. Ах!» — негромко ответил. Господин Льотольф доверительно шепнул ему что-то, и фигуру дракона на мгновение окутало льдистое сияние. Мельком взглянув в нашу сторону, смир ослепительно улыбнулся, встряхнув светлыми волосами. Блеснула одинокая серьга в левом ухе, кулон на шее полыхнул прозрачно-голубым и сиреневым светом.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 Подозреваю, что теперь сторонников поголовного убийства драконов изрядно поубавилось. Любопытно, он рассчитывал на такой эффект? Исмир блистал. Он скользил в толпе, щедро рассыпая улыбки и шутки, говорил комплименты леди охотно беседовал с джентльменами. А я всё никак не могла придумать, как передать ему записку с Ольвейк. Сделать это открыто значило бы вызвать пересуды. Наконец, общество насытилось едой и разговорами и единодушно решило перейти к следующему пункту программы. Купание. В горячей коричнево-зелёной воде долго не выдержишь, зато она отменно расслабляет. Купальные костюмы были довольно строгие. Полосатые шерстяные трико до колен у мужчин и укороченные простые платья у женщин. Зато местные приличия позволяли всем купаться в одном бассейне и на виду друг у друга.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 Полагаю, госпожа Йорди сполна отомстила дракону за сегодняшний театр одного актёра. Привести в чувство бедняжку удалось с трудом. Она незаметно, но активно сопротивлялась всяким попыткам и сдалась только, когда Эсмир, у которого кончилось терпение, довольно бесцеремонно сгрузил её тело на покрывало. «Простите, дамы и господа, мне пора», — сообщил он, вызвав общий разочарованный вздох. На все протесты Эсмир только улыбался и разводил руками. Надо думать, нервы дракона нуждались в некотором успокоении. Попрощавшись со всеми, напоследок Эсмир подошёл ко мне. Это был единственный знак внимания, которому он одарил меня сегодня, и я, признаюсь, не удержалась от иронии. «Хотите, я пришлю вам валерьянки?» — предложила я тихо, дождавшись, когда любопытные отвлекутся на уже переодевшихся дам. «Думаю, она вам пригодится».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 «За что мне такое наказание?» — тоскливо подумала я, чувствуя бесконечную усталость. События последних дней совсем меня вымотали, а две бессонные ночи кряду добили окончательно. «Петер, прекратите!» — попросила я, не открывая глаз. «Между мной и господином Исмиром дело не зашло дальше нескольких поцелуев». И тут же поняла, что последняя брякнула зря. От юноши резко потянула горячей смолой и раскалённым металлом. Жгучая боль. Петр! Я вздохнула и нехотя распахнула глаза. Петр на меня не смотрел, якобы полностью поглощённой дорогой. Тёмные глаза прищурены, челюсти сжаты. «Ну что за глупости!» «К мужу вы меня не ревнуете, а из-за крохи внимания из мира встаёте на дыбы!» «Господина полковника вы не любите!» — возразил петр резко. Надо думать, всё это время он наблюдал за мной из автомобиля. Я принялась на ощупь поправлять прическу. — Успокойтесь, я и господина Эсмира не люблю, — заверила я. Это чувство слишком дорого мне обошлось, чтобы рискнуть ещё раз. Юноша отвернулся, а к запаху его добавилась полынная горечь. — И меня вы не любите тоже, — хотел сказать он, но промолчал.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 Держался он отстранённо и подчёркнуто вежливо. Даже сухой и горячий аромат ветивера словно подернулся литком. Что же, возможно, это к лучшему. Я давно замужем, и мой сын младше Петера всего лет на семь-восемь. Но что там может быть у нас? Почему же тогда мне так горько? Так и не найдя ответа на этот вопрос, я проводила взглядом рванувший с места автомобиль и медленно пошла в Уртехюс.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 Идея аромата может быть передана разными компонентами. Например, ванильную ноту даёт как, собственно, ваниль, так и бензоин или лабданум. При этом разная их концентрация придаёт духам разные оттенки. И понять, как будет пахнуть готовая композиция, можно только на практике. Сначала делаются пробы, для которых используют сильно разбавленные масла. В нескольких флакончиках с маслом или спиртом Смешиваются задуманные составы. В этом пузырьке на каплю больше ладана. Вот в этом чуть-чуть больше грейпфрута, а тут вместо жасмина самбака, более низкий и густой аромат жасмина грандифлорума. Далее пробам предстоит настояться от месяца до полугода, и лишь тогда можно определить, какой состав звучит гармоничнее и больше соответствует задуманному.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 только где-то внутри словно застряла заноза. Я увлеклась ароматной алхимией настолько, что не сразу услышала стук в дверь. Отставив в сторону очередной пузырёк, я крикнула «Пожалуйста, подождите минутку!» и торопливо сняла рабочий фартук. Некоторые эфирные масла оставляют на одежде тёмные пятна, не говоря уж о жирных следах от масел растительных. За дверью обнаружился Исмир. От многочисленных безделушек он уже избавился —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 «Присаживайтесь», — предложила я. «Хотите чай, кофе или...» Я помедлила, вспомнив запах крепкого алкоголя от Исмира в нашу последнюю встречу в Уртехюс, и не удержалась, может быть, хельского самогона. Чудесный напиток годился для чистки двигателей, недавно петр выпросил себе немного, а также делал мыло прозрачным, как вода, в чём вполне заменял спирт. Так что подарком благодарных хель я очень дорожила». Но ради смира готова была расщедриться. Хотя бы ради того, чтобы вживую увидеть употребление им этой гадости. Зрелище обещало стать незабываемым. Утончённый эсмир, хлещущий самогон и закусывающий салом с луком. От представившейся картинки я развеселилась. Эсмир усмехнулся хищно, и по шёлку сандала словно застроилась шёлковая же вышивка нироли.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 «Я позову Сольвейк», — пообещала я, стараясь выказать спокойствие, которого на самом деле не испытывала. Если придётся прямо отказать Исмиру, то не затаит ли он обиду? И не скажется ли это на нашей с Валерьяном судьбе? Под внимательным взглядом дракона я торопливо набросила шаль и выскочила из Уртехюс. Дверь в дом открыл Петер, и, увидев меня, он побледнел и прикусил губу. «Госпожа Мира»,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 «Не для того он постоянно снимает несколько любовных гнёздышек». «Петер, что там происходит?» — поинтересовалась я, делая шаг вперёд. Юноше поневоле пришлось немного отступить. «Госпожа мира не нужно», — попросил он тихо, и аромат ладана с ветивером, желание защитить, разбудил во мне дурные предчувствия. Петер снова оглянулся, потом, на что-то решившись, схватил меня за руку. Я только приглушённо пискнула. Втянул в холл и толкнул в нишу под лестницей. Не успела я спросить, что происходит, как Петр, предостерегающе приложил палец к губам и отступил в сторону. Следом послышались шаги, низкий мужской голос, мелодичный женский смех, и я замерла с открытым ртом. Двое спускались сверху от спален. Всё в порядке, Петр, бросил Ингольф между делом, накидывая на плечи Ингрид соболиную шубу.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 с бесстрастным лицом наблюдая, как весёлая пара направляется к выходу. «Родная, ты присмотре за валерьяном», — попросил Ингольф, очевидно продолжая начатый разговор. «Он меня беспокоит». «Конечно, милый», — ответила Ингрид, не задумываясь, и потерла щекой о его плечо. Мягкий смех, звук поцелуя, хлопнувшая дверь, и всё стихло. «А я от боли и ярости забыла, как дышать», — Можно простить многократные измены, но то, что муж привёл любовницу в наш дом, быть может, уложил на мою постель и поселил вместе с моим сыном, это было невыносимо. «Мира?» — негромко позвал Петер, подходя ко мне. «Да, с трудом выдавила я, а я, дурочка, ещё казнилась за неверность мужу». От юноши пахло чуть пряной свежей зеленью и садовой земляникой.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 Изменилась с ним, Петтером. Повинуясь порыву, я поднялась на цыпочки, коснулась губами губ юноши. Он жадно ответил на поцелуй. Цветочно-травянистый аромат нарцисса, влекущая сладости ланга-ланга, и кружилась голова, и не осталось силы разомкнуть объятия. Звуки доносились до меня словно сквозь вату. Стук двери, звон, чей-то приглушенный вскрик — Петер отстранился, тяжело дыша, а я посмотрела через его плечо и встретилась взглядом с Сольвейк. У ног её лежал под нос со столовым серебром, видимо, свежевычищенным. Разумеется, она всё видела. Я обречённо выругалась про себя. «Надо же быть такой дурочкой, чтобы целоваться под лестницей!» и поняла, что нужно немедленно что-то предпринять. «Сольвейк, одевайтесь и пойдём!» Велела я, не давая ей опомниться. «Куда?» — выдавила ошеломлённая кухарка. «Вуртехюс», — ответила я, освобождаясь из рук Петтера, и, понизив голос, пояснила. «Там господин Эсмир». «А-а-а!» протянула соль веек, явно ничего не понимая. Пахла от неё туалетным уксусом, состоящим из уксусной кислоты, цитрусового одеколона и эфирного масла гвоздики. Изумление, неверие, растерянность в равных долях». «Петер, будьте добры, принесите Сольвейк пальто», — попросила я. Юноша кивнул и отправился выполнять поручение. Судя по жгучему аромату чистотела, он ругал себя последними словами. Сольвейк была настолько ошеломлена, что молча оделась и последовала за мной, как овца на веревочке. Петер остался дома, и на глазах у Сольвейк я не рискнула сказать ему хоть слово. Я вела Сольвейк в Уртехюс, лихорадочно прикидывая Не попробовать ли её запугать или подкупить? К Йотину. Будь что будет. Я бесконечно устала от притворства. «Проходите», — пригласила я, открывая дверь перед Сольвейк. Она кивнула и, шагнув вперёд, остановилась рядом, не глядя на меня и нерешительно кусая бледные губы. «Я никому не скажу», — пообещала Сольвейк вдруг. «Ну, об этом». «Спасибо», — только и ответила я. Оказывается, и ей не чужда человечность. Переступив через порог, Сальвейк будто споткнулась, неловко сделала к Никсон, замерла комкая фартук. «Господин Смир, проговорила она нерешительно, и запах, почтительно благоговейный аромат ладана, словно окружал её фиолетовым покрывалом. Я заперла дверь, собираясь отправиться в свою лабораторию, чтобы не мешать беседе, едва не присвистнула самым вульгарным образом. За время моего отсутствия весь мир разительно изменился. Исчезли расстегнутый рубашка, растрепанный хвост, ироничный колкий аромат лицея и кубебы, небрежные манеры. Перед нами стоял ледяной дракон, величественный и чуждый в каждой своей черте. Застрелилось лицо, на скулах проступили льдистые чешуйки, глаза сверкали бесшабашной яростью, а плавная грация движений от чего то заставляла меня опасливо ёжиться. В исходящем это с миром мягком туманно-мускусном облаке сандала ощущались скользкие бергамоты и льдистая мята. «Госпожа Мира, будьте добры, угостите нашу гостью чем-нибудь расслабляющим», попросил дракон, жестом приглашая Сольвейк присаживаться. Сам он остался стоять у горящего камина, Отбросив абсурдную мысль, что пламя может растопить льдину, в которую превратился из мир, я кивнула и распахнула шкафчик. Хм, думается, соль вейк придётся по вкусу, вишнёвая наливка. Нет, пожалуй, лучше крепкая травяная настойка с апельсином, слегка присыпанная корицей. Бедная домоправительница, надо же, я с удивлением обнаружила, что мне действительно немного её жаль, стоит поддержать силы. Сама и решила составить ей компанию. От ледяного великолепия Эсмира пробирала дрожь, и мне не мешало согреться. Сальвейк примостилась на краешке кресла, сложив руки на коленях. Кажется, она уже оправилась от первоначального шламления, но угощение приняла с благодарностью. Она залихватски хлебнула на стойке и заметно расслабилась, о чём свидетельствовал пряный аромат кардамона. На губах Эсмира обозначилась тень улыбки —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 но я видела Уннер с мужчиной и добавила многозначительно «с другим мужчиной, не с Петтером». Ох! Последнее восклицание вырвалось у неё мимо воли, выдавая растерянность и неловкость. Это похоже на мирт, прозрачно-серебристый, грековато-травяной, но с резкой нотой гвоздики. Я едва не подавилась настойкой». Надо думать, Сольвейк вспомнила увиденное сегодня и сообразила, что и Петер не был верен своей невесте. «Как интересно!» — поощрительно кивнул Исмир. Глаза его сверкали ледяным искристым огнём. Хм, надеюсь, он не заметил странную реакцию Сольвейк. «Расскажите поподробнее, прошу вас». Определённо, сегодня Исмир являл собой образец вежливости. «Я...» — Сольвейк опустила глаза и зачастила —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 припечатала она, гордо выпрямившись. Я спрятала улыбку. Судя по кислому аромату щавеля и свежего лука, инспектор вёл себя слишком вольно, а милейшая Сольвейк не собиралась изменять обожаемому интенданту. Любопытно, не попытается ли она потом, когда немного успокоится, меня шантажировать? Впрочем, вряд ли. Свободных денег у меня нет, никакой власти в доме тоже. Так какой смысл? К тому же пора привыкать к мысли, что жить в Ингое мне осталось совсем недолго. «Госпожа Мирра!» — повысил голос и смир заставив меня вздрогнуть. «Да, господин Исмир!» — откликнулась я, поднимая голову. Видимо, он обращался ко мне не первый раз, но, увлекшись размышлениями, я пропустила его словами мушей. «Слушаю вас». «Будьте добры, дайте мне таз с водой!» — терпеливо повторил Исмир. Вокруг него будто сверкал ярко-голубой эвкалипт, напряжённое внимание и интерес. «Конечно», — согласилась я, не слишком, впрочем, понимая, зачем дракону понадобились столь прозаичные вещи. «Вот этот подойдёт?» Медный тазик, обычно используемый для водной бани, дракона вполне устроил. Засучив рукава, Эсмир склонился над ним, повёл рукой, усмехнулся своему отражению — и вода стремительно с громким треском покрылась коркой льда. «Возьмите», — велел он, протягивая таз Сольвейк. Та нерешительно приняла, вскрикнула, едва не уронив. Надо думать, металл был обжигающе холодным. Исмир вздохнул и перехватил ёмкость, приказав резко «Кладите ладони на мои руки и представляйте Уннер с тем мужчиной». Видя, что Сольвейк опасливо отшатнулась, дракон рявкнул. «Ну же, быстро!» Тут уж пригнуться захотелось мне. Я подумала и глотнула горькой травяной настойки. В голове сразу приятно зашумело. Соль Вейк, втянув голову в плечи, покорно выполнила его указания. Они вместе склонились над тазом. Подходить к ним я не рискнула. Вместо того принялась выставлять на столик заказы, которые должны были забрать сегодня. Бодрящее масло для ванн с ароматом лайма и базилика, мятно-анисовые капли для горла, подарочный набор небольших мылец причудливых форм. «Ильин!» — голос из мира звенел злым торжеством. Дракон поднял взгляд, я поразилась, сколько ярости сверкало в нём. «Доктор Ильин?» — уточнила я недоверчиво. В голове не укладывалось, что доктор Ильин мог ухаживать за Уннер. Он даже ни разу не бывал в нашем доме, где они вообще могли познакомиться. Исмир кивнул, отставил в сторону таз, и Сольвейк без сил упала в кресло, словно марионетка с обрезанными нитями. Дракон зло прищурился и вдруг хлопнул открываясь окно. Ветер засвистел в комнате, горстями разбрасывая снег. Вокруг Исмир закружилась настоящая вьюга. Пол стремительно покрывался наледью —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 Кресла, занавеси, пол пропитались влагой, как губка. «С вас компенсация ущерба», — досадливо произнесла я, созерцая жалкое зрелище. «Договорились, госпожа Мирра», — хмыкнул уже совершенно спокойный смир, А я запоздало сообразила, что ни времени, ни надобности в ремонте Уртехис у меня уже не будет. И чтобы отвлечься от грустных мыслей, я принялась варить кофе. Напиток выдался на славу с корицей, имбирём и коньяком. Всего несколько глотков, и по всему телу заструилось благословенное тепло. И Исмир тигром кружил по комнате, судя по нахмуренным бровям, рассуждая о чём-то весьма неприятном. Сольвейк приняла свою чашку опасливо. Понюхав, поморщилась, однако выпила залпом, как горькое лекарство. Зато сразу приободрилась.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 Хм, я всерьёз задумалась, потом принялась говорить, загибая пальцы. Во-первых, я не могу даже представить, как он и доктор Ильин могли познакомиться. В наш дом он точно не приходил, и, кстати, Сольвейк его не узнала, а Уннер не так уж часто выходила на улицу. Во-вторых, если даже между ними завязались какие-то отношения, сложно вообразить, чтобы они, хм, встречались у родителей Уннер. Они довольно суровые люди вряд ли потерпели бы в своём доме такое. А в-третьих, я поколебалась, но призналась. Знаете, я не могу поверить, что Уннер разменяла Петтеру. Можно лгать на словах, но лгать запахом нельзя. Скрыть возможно, но не солгать. Я могу поклясться, что Уннер была без памяти влюблена в Петтера. «Верно», — кивнул Исмир, —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 «Бедная Уннер! Такая страшная смерть!» «Не понимаю, за что её убили?» Я с силой растерла виски, пытаясь унять слишком буйные воображения. «И какое отношение всё это имеет к смерти мэра?» «Это как раз проще всего», — пожал плечами Эсмир и, допив кофе, объяснил спокойно. «Полагай, аптекарь не лжёт, и Уннер действительно купила у него валерьяну якобы для вас». «Рада, что вы, наконец, мне поверили». Не удержалась от иронии, отметив это якобы. Потом с сомнением покачала головой. «Зачем Уннер это делать? Какая-то нелепость». Дракон хмыкнул и поднял брови. «Неужели вы не догадываетесь?» Он смотрел на меня с насмешливым удивлением. «Несложно заметить, что мальчишка влюблён в вас без памяти». А Уннер, как мы убедились, была особо ревнивой. Сдержать предательский румянец оказалось непросто. И как я ни старалась, не могла найти иного объяснения или хотя бы противоречий в предложенной Эсмиром версии. В последние дни она вела себя необычно, вспомнила я вдруг. Была совсем на себя не похожа. Эсмир подался вперёд. «Это было до или после убийства мэра?» «После», — уверенно ответила я, — Накануне Унр была весёлой, что-то щебетала о своих планах на совместную жизнь с Петром. Я замолчала, сообразив, что на пути этих планов оказалась я сама. А потом мальчишка отказался на ней жениться, задумчиво проговорилась мир. Глаза его, похожие на кусочки северного голубоватого льда, сверкали азартом. Полагаю, она догадалась или, возможно, ей подсказали, кто в этом виноват. И когда Уннер представилась возможность отомстить, она легко ею воспользовалась. Я зябко передёрнула плечами. Действительно, с помощью Уннер совсем не сложно было подбросить полиции любые доказательства моей вины. Позже она поняла, что натворила, предположила я, заново оценивая все странности её поведения в последние дни. Думаю, ей стало стыдно. Исмир усмехнулся, кажется, не слишком веря в человеческую совесть, но я упрямо продолжила.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 Наступил и минул уже час ужина. Звать меня к столу никто не пришёл, а у меня пропал аппетит от одной мысли, что придётся сидеть за одним столом с сын Гольвом. Стоило вспомнить, как он ласково просил Ингрид присмотреть за валерьяном, как во рту становилось горько. От идеи сделать хоть что-нибудь полезное пришлось отказаться, когда я нечаянно смахнула со стола баночку Нима. Своеобразные миазмы этого масла, напоминающие одновременно чеснок и подгнивший лук, —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 «Признаю, нервный». Беспорядок в Вуртехиус сполна компенсировался незабываемым видом дракона в тот момент. «Мира!» — рыкнул Смир раздражённо. «Надо признать, моё имя идеально приспособлено для рычания». «Да», — подняла брови я, потом предложила мирулюбиво, «давайте я сварю ещё кофе, а вы пока успокоитесь и расскажете всё по порядку». И Смир только пожал плечами.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 «О чём задумались, Мирра?» — поинтересовался дракон, забирая у меня как-то незаметно опустевшую чашку. Прикосновение его пальцев было приятно, но уже не заставляло меня краснеть и прятать глаза. «О выборе», — ответил я честно. «Вы верите в судьбу?» И Смир поднял брови, кажется, сбитый с толку такой неожиданной переменной темы. «Нет», — покачал головой он. В ухе ярко блеснула серьга. «Всё зависит от нас», — «Следует зубами и когтями цепляться за свой шанс. Не сумеешь? Изволь не винить богов». «Понятно». Я улыбнулась печально и встала. «Хотите выпить ещё чего-нибудь? Или, наконец, расскажете?» «Любопытно», — судя по голосу из мир забавлялся. «Разумеется», — с достоинством согласилась я и призналась. «Ничего не могу с собой поделать». Он ко мне подошёл подчёркнуто медленно, каждым шагом и жестом будто предлагая «Ну уже, беги!». Надо думать, Эсмир пришёл в Уртехюс отнюдь не делиться сведениями. Я с трудом заставила себя остаться на месте, даже не дрогнула, когда Эсмир положил руки мне на плечи. «Вы любопытный как кошка?» — хмыкнул он. Густой мёд Джасмина не оставлял сомнений, что сейчас произойдёт. «Не нужно».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 «Боги, милосердные мои боги, что происходит? Как Ингольф с Петром здесь оказались? Что вообще тут творится?» Ингольф резко выдохнул, взмахнул кинжалом, а дракон успел только выставить вперед руку, прикрываясь от удара. Что-то отвратительно зашипело, и к воне металла добавился смрад пепельных волос и чуть подгоревшего мяса. Надо думать, я завизжала так, что от собственного вопля зазвенело в ушах. Петер жал кулаки, но не двинулся с места». Исмир с Ингольвом на мой крик не отреагировали, им определённо было не до того. Дракон рыкнул с силой, отшвыривая Ингольва. Тот пролетел через всю комнату и впечатался в столик с готовыми заказами. Разъярённый смир бросился к Ингольву, который барахтался на полу, пытаясь встать. Я бы залюбовалась гибкими движениями дракона, если бы мне не было так страшно. Вокруг ингольва были эффектно разбросаны остатки столика, валялись бутылки с маслами разноцветные мольца И мне вдруг стало жалко до слёз, что уничтожено всё, над чем я трудилась последние два дня. Глупо, правда? Жилете косметики, когда в Уртехиус сцепились мой муж и дракон. «Тварь!» — выдохнул ингольв с некоторым трудом, поднимаясь на локте, и неловко отмахнулся кинжалом. Исмир от чего-то с рыком отшатнулся и, должно быть, ступил в масляную лужу или оскользнулся на кусочки мыла и с коротким ругательством полетел на пол. Ингольф мгновенно воспользовался представившейся возможностью, рванулся к оглушенному падениям Исмиру, навалился всем телом, всей массой, не давая дракону даже толком шевельнуться. «Ну что, тварь!» — Ингольф ухмыльнулся, торжествующий от вида его перекошенного лица, я почувствовала дурноту.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 С ехидцей поинтересовался Петр, не торопясь отпускать из мира. «На этот раз против удара сзади и без предупреждения вы не возражаете?» «У каждого правила есть исключение», — наставительно произнёс бледный до да синевый дракон и вдруг усмехнулся, пожимая ладонь давешнего противника. «То есть можно, если это в вашу пользу?» — уточнил Петр насмешливо. Глаза его блестели отчаянно, лихорадочно, а в симфонии ароматов... Слились гитарный звон можжевельника, гулкие барабанчики ветивера и грустный контрабас пачулей. И всё это на фоне верхних запахов влаги, палёной кожи и какофонии разлитых масел. «Ловите на лету!» — похвалил Эсмир, критически осматривая обожжённый порез на руке. Каюсь, я расхохоталась. Эсмир с Петром недоумённо переглянулись, видимо, решая, не тронулась ли я умом от переживаний —